которой он охотно делился с окружающими. По числу биографических загадок, над которыми ломает голову историки науки, мало кто из коллег может с ним тягаться. Известно, скажем, что по окончании в 1614 году релегированного учебного заведения конечно, лафлеш, основанного Генрихом IV, будущий философ несколько лет проводит в Париже. И ведёт рассеянную жизнь молодого знатного дворянина, увлекается балами, азартными играми, дерётся на дуэлях. По отзывам современников, Он отличался безукоризненными манерами, превосходно танцеует и великолепно владеет шпагой. После смерти в его бумагах была обнаружена рукопись трактата о архитектурном искусстве. В работе над этим учением, над этим учёным трудом, он удачно совмещает занятия математикой и медициной, в тайне от светских знакомых. он принет в лучших домах. На после переворота 24 апреля 1617 года отстранение от власти юным королём Людовиком XIII своей матери, королевы Регенши Марии Медичи и убийство её фаворита Скончина кончины Декарт покидает столицу, а вскоре и Францию. Есть ли между этими событиями какая-либо связь, или они просто хронологически совпали? В Германии Декарт вступает добровольцем в армию императора Фердинанда II Габсбурга. Участвовал ли он в первом великом сражении 30-летней войны, при делае горе близ Праги 8 декабря 1620 года. Также вопрос дискуссионный. Известный чешский фантаст описывает, как на голову разбитым в этом сражении пражским подстанцам совсем уже было собравшимся обратиться к союзным протестантским государствам за подкреплениями. из их помощью из ничего жить императорское войско явились инопланетяне и попросили этого не делать поскольку вместе с вражеской армией может погибнуть никому неизвестный пока рядовой прежизвременная гибель которого станет для человечества невосполнимой утратой разумеется декар Он не слишком ревностно относился к своей военной службе, чередуя участия в военных действиях, посещениями университетских центров и знаменитых ученых Германии. Мы уже говорили о загадке Ульмской ночи. Еще одна загадка, слава Богу, благополучно разрешившаяся, связана с его визитом к профессору математики Раджи. его Гана Фаульлингаберр, видный член ордена Розенкрейцеров. Биографический миф о принадлежности Декарта к этому эзотерическому тайному сообществу долгое времяmoderажем мы. Доказательством его видели в том, что на печати Декарта стояли инициалы РК. Renatus Cartesius латинизированной формы его французского имени. Согласно XIII правилу устава ордена Розенкрейцер, орденским братьям надлежало подписываться инициалами РК Розы крест. Довод, конечно, анекдотический, заставляющий вспомнить героя фельетона Надежды Тафи. на своём несчастье, имевшего инициалы СР, и потому западозривного всерстве философия Декарта и Симан Делека, а дочение Разенкрейцера